понадобилось отрубить голову. Это больше всего потрясло меня. Не найдя объяснения, я стал думать, что же мне делать. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить его на месте мне казалось нехорошо. Я решил было вернуться в форт за помощью, чтобы перевести тело в Кассо-дель-Корво. Но если бы я оставил его в лесу,